Лилия Джексон Браун. Кот, который знал Шекспира. Читает огне. Глава 1 В Мусскаунте, раскинувшимся на 400 миль к северу, первый снег выпадает в ноябре, и затем идет, идет и идет. Сначала по двумя футами снега исчезают все крыши, потом заборы и кусты. Столбы с белевыми веревками укорачиваются с каждым днем. И вот уже хозяйственная площадка начинает напоминать заброшенный дансинг. Прослушивание же частных прогнозов погоды по радио становится всеобщим хобби в это время, а уборка снега главной заботой. Уборочные машины, расчищая улицы, заваливают снегом все подходы к жилью, и людям, чтобы выйти наружу, приходится прокладывать тоннели сквозь эти белые горы. В Пикокси, самом уважаемом городе этого края, нередко можно увидеть лыжню, проложенную из района офисов в его нижнюю торговую часть. Если аэропорт закрывается, что случается довольно часто, Мусскаунти превращается в остров из снега и льда. Все это начинается в ноябре, во время урагана, который местные жители называют «большой». Вечером 5 ноября Джим Квиллер отдыхал в уютной библиотеке в компании своих котов. Царила атмосфера удовлетворенности. Коты чудно пообедали, экономка приготовила густой суп из моллюсков со свининой и из колопы из телятины, а хозяин подбросил в камин душистые яблоневые поленья, и теперь отблески пламени танцевали на кожаных переплетах множество книг, стоящих на стеллажах и занимающих все стены библиотеки. Мягкий золотистый свет торшеров падал на обитую кожей мебель и бухарские ковры. Квиллер, крупный мужчина средних лет с пышными усами, сидел за старинным английским письменным столом и настраивал один из многочисленных портативных радиоприемников на девятичасовой прогноз погоды. «К вечеру похолодает. Температура около 25 градусов», предсказывали метеорологи. «Сильные ветры и большая вероятность снега падала ночью и утром». Квиллер выключил радио. «Если вы, ребятки, не возражаете», — сказал он своим приятелям, — Я бы уехал из города на несколько дней. Прошло шесть месяцев, как я вернулся из последней поездки в центр, и мои коллеги в газете опасаются, уж не умер ли я. Миссис Коб позаботится о ваших желудках, а я постараюсь вернуться до первого снега. Держите свои хвосты пистолетом». Четыре коричневых уха тревожно отреагировали на сообщение. Две коричневые мордочки с длинными белыми усами и невероятно голубыми глазами перестали созерцать огонь в камине, повернулись и уставились на мужчину за письменным столом. «Чем больше говоришь с котами, тем они умнее становятся», – подумал Квиллер. «Просто хорошая киска не дает нужного эффекта. Здесь требуется интеллигентный разговор». Сиамские коты на коврике перед камином отреагировали так, словно поняли, о чем шла речь. Юм-юм, нежная маленькая кошечка, посмотрела на него с упреком, а Коко, красивый и сильный, поднялся с коврика, на котором он по-королевски возлежал, решительно подошел к письменному столу и заорал «Яу-яу-яу-яу!» я ожидал большего сочувствия и уважения», — заметил их хозяин. Пилеру было лет 50 и он переживал переломный момент своей жизни. Бывший столичный житель, теперь он стал обывателем Пикокса, городка с населением в 3000 человек. Прежде журналист, скалывающий за очень скромное жалование. Теперь миллионер и единственный наследник Лингеншоенов, основа состояния которых было заложено в XIX веке. Наследство, отошедшее к нему по завещанию, включало большой особняк на Мейн-стрит, штат из трех человек, гараж на четыре машины и лимузин. Проведя год или чуть больше в новом амплуа, он ощутил всю странность нового для себя образа жизни. Когда он служил репортером, ему было интересно главным образом раскапывать истории, добывать факты, находясь как можно ближе к запретной черте и скрывая источники информации. Сейчас же его больше всего на свете стало интересовать, как и все взрослое население муз погода и особенно ноябре. После того, как коты негативно отреагировали на его предложение, Квиллер с минуту задумчиво теребил усы. «Тем не менее, — сказал он, — мне нужно ехать. Арчи Райкер уходит из дневного прибоя, и я буду вести его прощальную вечеринку в пятницу». Будучи обитателем холостяцкой однокомнатной квартиры, Квиллер не отличался особой щедростью, но, став богатым наследником, удивил коллег тем, что пригласил весь штат прибоя на обез-пресс-клуб. Сегодня он ожидал в гости джуниора Гудвинтера, молодого редактора пикаксского пустячка», Единственной газеты округа. Набрав номер офиса, он сказал. «Привет, джуниор! Как насчет того, что прослабиться и на пару дней слетать в центр на вечеринку? Я угощаю. Коктейли и обед в пресс-клубе». «О, я никогда не был в пресс-клубе, видел только в фильмах», — обрадовался редактор. «Может, мы еще и в офис дневного прибоя зайдем?» Джуниор выглядел и одевался, как студент-арокурсник высшей школы и слыл наивно восторженным даже среди журналистов имеющих похвальный лист Государственного университета. «Если мы можем выбраться на хоккей и посмотреть парочку шоу», предложил Квиллер, «нам необходимо знать прогноз, чтобы успеть вернуться до снегопада». «Фронт низкого давления идет из Канады, но, думаю, мы пока в безопасности», — сказал Джуньер. «А что за вечеринка?» «Отставка сильно ударила по Арчи Райкеру, моему другу, и мне хотелось бы развеселить его. Прихвати с собой сумку курьера-пустячка» и сотню экземпляров последнего выпуска. После прощального обеда я скажу несколько слов о мускаунти и пустячке, а потом появишься ты и начнешь раздавать газеты. — О, я надену бейсболку и буду орать «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Так годится?» — Молодец! — похвалил Квиллер. — Будь наготове к девяти утра в пятницу. Я заеду за тобой в офис. Прогноз погоды на пятницу не предвещал ничего хорошего. Фронт низкого давления находится над Канадой. Увеличивается вероятность сильного снегопада. Сегодня вечером и завтра утром ветер северо-восточный. Экономка миссис Коб встревожилась. А что будет с вами, если вы не успеете управиться до снегопада? И если это большой, аэропорт закроют до лучших времен. Тогда, миссис коп я найму собачью пряжку, кучу эскимосов и все равно вернусь в Пикокс. «Ох, мистер Кэ», – засмеялась она, – «я никогда не знаю, верить вам или нет». Приготовив аппетитное блюдо из куриной печенки, сваренный крутой яиц и кусочков ветчины, она разложила его по мискам и поставила на пол. Юм-Юм жадно проглотила свою долю, но Коко отказался от еды. Его что-то беспокоило. Он обладал сверхъестественной интуицией, всегда чувствуя, когда что-то не так. В то утро Коко сбросил книгу с полки в библиотеке. «Ну как тебе не стыдно?» – сказал Квиллер, взывая к его совести. «Это достаточно старые, редкие, ценные книги. Они стоят того, чтобы обращаться с ними уважительно, если не сказать трепетно». Он поднял книгу. Это оказался небольшой томик бури в кожаном переплете. Один из 37 томов собрания сочинений Шекспира, которое досталось ему в наследство вместе с домом. Испытывая легкое беспокойство, Квиллер поставил книгу на место. «Несчастливое предзнаменование». Однако, несмотря на предупреждение Коко, миссис Копп и прогнозы метеорологов, поездка на вечеринку состоится. За час до вылета он подогнал машину к редакции пустячка, чтобы набрать джуниора и кипу газеты. Все здания на Мейн-стрит были из серого камня. Их построили еще в прошлом веке, не заботясь о единстве стиля. Штаб-квартира пустячка, например, втиснутая между имитацией Венецианского палаццо и имитацией римского почтамта, походила на древний испанский монастырь. В офисе пахло чернилами, и он походил на музей. Здесь за обшарпанной конторкой никто не принимал объявлений. Здесь не было предупредительного, улыбающегося секретаря, только колокольчик для вызова служащего. Квиллер с любопытством рассматривал отделанные золотистым дубом кабинеты, старые письменные столы с опасно торчащими иглами для накалывания рекламных объявлений, пожелтевшие экземпляры пустячка, развешанные по стенам, которые никто не перекрашивал со времен Великой депрессии. Через давно немытое стекло низкой дубовой перегородки виден был наборный цех, где один единственный человек, сосредоточенно резкими движениями рук, набирал очередной выпуск. В отличие от типографии дневного прибоя, выдававшей почти миллионный тираж, старомодные станки пустячка выдерживали лишь 3200 экземпляров. В то время как прибой внедрял новейшие технологии, пустячок все еще походил на газету, основную когда-то прадедушкой Джуниора. Четыре страницы, набранные вручную, были заполнены всякой всячиной – светской хроникой, объявлениями, кулинарными рецептами, распоряжениями городского совета, полицейскими новостями и несчастными случаями. Квиллер дотронулся до колокольчика, и джуниор Гудвинтер стремительно сбежал вниз по деревянной лестнице, ведущей из редакторского кабинета, расположенного этажом выше. За ним следовал Большой Белый Кот. «Ну и как зовут твоего откормленного друга?» – спросил Квиллер. «Уильям Олен! Он наш штатный Мышелов», – ответил Джуниор так, словно все газеты имеют в штате мышелово. Как редактор он писал большинство заметок и размещал основную массу объявлений. Отец Джуниора Гудвинтер Старший, владелец и издатель, предпочитал работать в наборном цехе, носить кожаный фартук, прямоугольную фуражку, сделанную из газеты, и заниматься версткой. Он набирал шрифты с тех пор, как ему исполнилось 8 лет». Джуниор прокричал ему, «До свидания, пап! Вернусь через несколько дней!» Тот повернулся и ласково ответил. «Если хочешь покататься на моем джеги пока меня нет, ключи на письменном столе. Спасибо, сын, но думаю, он мне не понадобится. В гараже сказали, что моя машина будет готова к 5 часам. Будь осторожен!» «Хорошо, пап, и ты тоже будь осторожен!» Искра сердечности и взаимное уважение, пробежавшее между отцом и сыном, заставила Квиллера на мгновение пожалеть о своем одиночестве. Хорошо бы иметь вот такого сына, как Джуниор. Ну, может быть, чуть повыше и чуть посильнее. Джуниор схватил кипу газет и спортивную сумку, и они поехали в аэропорт. В машине он начал разговор с резкого вопроса. «Ты думаешь, я выгляжу слишком молодо, Квилл? Слишком молодо для чего?» — Джоди, моя девушка, считает, что никто никогда не воспринимает меня всерьез. — С твоим телосложением и юным лицом ты будешь выглядеть 14-летним и в 75, — сказал ему Квиллер. — И это неплохо. А потом вдруг ты в одну ночь изменишься и превратишься в столетнего летнего старца. Джоди думает, если я отпущу бороду, это поможет. — Неплохая идея. Твоя девушка делает успехи. — А бабушка говорит, что я выгляжу просто гномом. — А мне нравится твоя бабушка. — Бабушка Гейдж — это характер. Мать моей мамы, ты наверняка ее видел. Она водит Мерседес и сигналит на каждом перекрестке. Квиллер ничему не удивлялся. Он теперь знал. Старожилы Мусскаунти были необычайными индивидуалистами. — Ты получил какие-нибудь известия от Мелинды? — спросил Джуниор. — Пару раз у нее много работы, она практикует в Бостоне. Мелинда никогда не хотела быть пронинциальным врачом. Но она страстно желала выйти за тебя замуж, Квилл, и переехать в твой большой особняк. К сожалению, я не подходящий муж. Я уже ошибся однажды, и было бы несправедливо по отношению к Мелинде допускать такую ошибку вновь. Надеюсь, в Бостоне ей встретится хороший человек. Я слышал у тебя что-то с заведующей библиотекой. Квиллер обиженно хмыкнул в усы. Уж не зная, что рисует твое воображение, со своей стороны могу сказать лишь одно. «Я наслаждаюсь обществом миссис Дункан. Век видео так прекрасно встретить человека, который разделяет твой интерес к литературе. Мы встречаемся, чтобы читать вслух». «О, конечно!» – сказал молодой человек с усмешкой. «Ну, а как вы с Джоди думаете пожениться? Или нет?» «Понимаешь, на жалование, которое папа платит мне, я даже не могу позволить себе собственную квартиру. Ты же знаешь, я живу с родителями в доме на ферме. А Джоди зарабатывает домом больше меня». Но она ведь только зубной техник. Ну, у вас есть машина, игуар Это подарок бабушки Гейдж к окончанию университета. Она единственная всей семьи, у кого есть хоть какие-то деньги. Я унаследую их, когда ее не станет, но это произойдет не слишком скоро. В своей 82 она по-прежнему занимается йогой и каждый день стоит на голове. Люди в Мусскаунте, если с ними не произошел несчастный случай, живут долго. Один из моих предков погиб, когда его лошадь понесла, испугавшись большой стаи черных дроздов. Дедушку Гейджа поразила молния. Дядя и тетя погибли, столкнувшись с оленем. Стоял ноябрь время спаривания. Как ты знаешь, и тот восьмилетний самец налетел как раз на ветровое стекло. Шериф сказал, что он выглядел точно маньяк. Сейчас по официальным данным в нашем округе 10 тысяч оленей. Квиллер сбавил скорость и огляделся нет ли поблизости оленей. «Охотничий сезон уже открылся, и олени очень беспокойные», — продолжал Джуниор, особенно ранним утром или в сумерках, когда они стараются пересечь шоссе. «Все 10000 тысяч?» Квиллеру уменьшил скорость до 45 «Сегодня мрачный день», — заметил Джуниор, — «небо такое тяжелое». А случалось, что снег попадал раньше середины ноября? «Да, в 1919 году» Ураган начался 2 ноября, но обычно Большой свирепствует в середине месяца. Самый страшный ураган пронесся 13 ноября 1931 года. Три фронта низкого давления из Аляски со скалистых гор и от Гольфстрима сошлись как раз над Мусскаунти. Многие сбились тогда с пустью и, и погибли, потому что снег, небо и горизонт слились в единое целое. Если Большой приближается, лучше сидеть дома. Если застигает пути, лучше не выходить из машины. Несмотря на мрачный климат этого северного края, Квиллер начинал завидовать местным жителям. они имели корни. Семьи, подобные Гудвинтерам, насчитывали пять поколений со времен, когда капиталы сколачивались на шахтах и лесоповали. В Пикоксе наиболее важными организациями были историческое общество и клуб долгожителей. Дорога в аэропорт то тут, то там напоминал о прошлом. Покинутые одинокие домишки, груды шлака на старых заброшенных рудниках, призрачные города, узнаваемые только по нескольким одиноко торчащим трубам. Черные от лесных пожаров деревья. После нескольких минут молчания Квиллер рискнул задать джуниору вопрос, давно его волновавший. «Как человек, окончивший университет с отличием, что ты думаешь о пустячке?» «Вы с отцом выпускаете газету в соответствии с вашими возможностями. А на вас не давят допотопные условия?» «Ты серьезно?» «Я считаю делом чести превратить пустячок в настоящую газету», — сказал Джуньор. «Но папа хочет сохранить ее такой, какой она была сто лет назад. Он рассчитывал, что мы его дети поддержим традиции, но мой брат уехал в Калифорнию и устроился в рекламное агентство, а сестра вышла замуж за фермера из Монтаны. А я вот прилип к тебе». «Округу под силу содержать настоящую газету. Почему бы тебе не основать совершенно новую, оставив пустячок отцу в качестве хобби? Конкурентов не будет. Ты когда-нибудь думал об этом?» Джуниор посмотрел на него с опаской и резко возразил. «Я не в состоянии позволить себе открыть даже лимонадный киоск. Мы разорены. Вот почему я работаю за гроши. Каждый год эта дыра затягивает нас все глубже». Отец уже продал землю, а теперь заложил и наш дом. Я не должен был говорить этого. Мама долго умоляла, просила избавиться его от газеты. Она очень серьезно встревожена. Но отец и слушать не хочет. Ты видел его за набором? Он может набрать более 35 букв в минуту, не глядя». Лицо Джуниора сияло от восхищения. «Да, я наблюдал за ним, и он произвел на меня впечатление», — сказал Квиллер. Посмотрел я и наши прессы в подвале. Оборудование выглядит как пресса для вина. Да, отец коллекционирует старые прессы. У него их целый сарай. Мой прадед управлял первым прессом при помощи педали, такой, как у старинной швейной машинки. А бабушка не смогла бы помочь тебе, захотя ты основать новую газету? Нет, бабушка Гейдж не станет этого делать. Она уже выручала нас пару раз. Оплачивала наши страховки и выучила на страйк колледже. «Эй, а почему бы тебе не основать газету, Квилл? Ты-то ведь при деньгах?» У меня нет абсолютно никакого интереса и способности к бизнесу, Джуньор. Именно поэтому я и учредил мемориальный фонд клингеншоинов. Я управляю им, и это дает мне немного денег на карманные расходы. Я потратил на журналистику 25 лет и хочу теперь покоя, чтобы написать что-нибудь стоящее. «А как продвигается твоя книга?» «Нормально», — ответил Квиллер думая о своей заброшенной пишущей машинке, захламленном письменном столе и разбросанных бумагах. Они оставили машину перед аэропортом прямо в открытом поле, которое служило долговременной стоянкой. Здание аэровокзала было чуть больше лачуги, а управляющий аэропортом выполнял обязанности кассира, контролера, механика и пилота. В данный момент он подметал пол. «Ну что, торопимся успеть до большого?» бодренько спросил он. Когда двое газетчиков поднялись в салон двухмоторного самолета, завершая первый этап своего путешествия, они уже не вели разговоров на личные темы. В салоне сидело еще 15 пассажиров, и 30 ушей могли бы их подслушать. Мусскаунти славился длинными языками, которые распространяли больше новостей, чем пустячок, и передавали их быстрее, чем радио. Квиллер и Джуниор благо благоразумно переключились на спорт, и болтали на эту тему, пока не приземлились в Миннеаполисе, чтобы перейти на борт реактивного самолета. «Надеюсь, они запаслись ланчем», – сказал Джунью, – «что будет на обед в пресс-клубе?» «Я заказал французский луковый суп, грудинку яблочный пирог». о После небольшой задержки в Чикаго они наконец-то закончили свое путешествие, приземлившись в центре. Из аэропорта они поехали в отель «Стилтон» и сразу же настроили радиоприемник, на метеорологическую волну. Затем пришло время отправляться в клуб. — А спортивные журналисты там будут? — спросил Джуниор. — Все. От профессионалов до новичков. Полагаю, их называют теперь копи-помощники. — А они не обвинят меня в банальности, если я попрошу у них автограф? — Они будут польщены, — ответил Квиллер. В клубе Квиллера встретили как вернувшегося на родину героя. Но он понимал. Любой, устроя он такой грандиозный обед, удостоился бы подобной чести. Фотограф понебратски толкнул его в бок и спросил, как это его угораздило стать миллионером. «Расскажу тебе в следующем году, 15 апреля», — ответил Квиллер. Редактора отдела путешествий заинтересовало, что он нашел в этой необжитой и малонаселенной дыре. «Кажется, мускаунти находится в снежном поясе?» — сказал он. «Точно, это пряжка от снежного пояса». «Ладно, в любом случае ты счастливец» и сбежал природной стихии. «У нас на севере нет недостатка в этом», — информировал Квиллер. «Ураганы, молнии, смерчи, лесные пожары, дикие звери, падающие деревья, весеннее половодье. Но необузданную силу природы легче принять, чем человеческую. У нас никогда не было ни одного сумасшедшего снайпера, стреляющего по школьному автобусу с детьми, как у вас тут на прошлой неделе». «А у тебя все еще живет тот кот, который умнее тебя?» В пресс-клубе Квиллер имел репутацию детектива-любителя, но было также хорошо известно, что Коко каким-то образом содействовал его успеху. Квиллер заметил Джуниору. «Может, и не обратил внимания, но в вестибюле в одном ряду с победителями приза висит портрет Коко. Как-нибудь я расскажу тебе о его подвигах. Хотя, возможно, ты не поверишь моему рассказу». В течение следующего часа джуниор имел счастье видеть журналистов-филитонистов и репортеров, чьи публикации он читал в независимом прибое, и ему с трудом удавалось справиться с волнением. Однако почетный гость пребывал в расстроенных чувствах. Радость Арчи по поводу освобождения дневного прибоя омрачал недавний развод с его женой Розе. — Каковы твои планы? — спросил Киллер. Ну, день благодарения я проведу с сыном в Денвере, а Рождество с дочерью в Орегоне. Ну, а что потом, не знаю. После отменной грудинки и яблочного пирога редактор подарил Райкеру золотые часы, и Квиллер, наконец, отдал дань своему загадычному другу, сказав речь, которая завершил несколькими словами о Мусскаунте. — Дамы и господа, большинство из вас никогда даже не слышали о Мусскаунте. Это единственный малоизвестный округ в северных широтах. Многие наши законодатели полагают, что он принадлежит Канаде. А сто лет назад округ считался самым богатым в штате, благодаря горному делу и лесоповалу. Сегодня же это райское место, притягательное для каждого, кто интересуется рыбалкой, охотой, греблей и туризмом. Моуз-каунти отличают уникальные достоинства, которые я хотел бы подчеркнуть. Прекрасная погода с мая по октябрь, и газета, которая нисколько не изменилась с момента основания почти век назад. Джуниор Гудвинтер, молодой редактор, он пишет все материалы сам. Век космических скоростей нелегко писать гусиным пером и чернилами из каракатиц. Разрешите мне представить Джуниора и его пикокский пустячок. Джуниор схватил бейсболку, типу газет и помчался по залу с криком. «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск!» бросая на каждый стол стопку газет. Гости хватали их, читали, начинали хихикать, а потом откровенно даже смеяться. На первой странице, в первой колонке они прочли такие объявления. Продается. Подержанные мелочи в хорошем состоянии, а также свадебное платье размер 14 совсем новое. Торопитесь. Если ваша старая тарахтелка не дотянет до следующей зимы, может вы найдете лучшую у флагштока в тысячи подержанных машин. Или не найдете. Не принимайте окончательного решения, пока не пересмотрите все. Вас ждут три сереньких котенка, один из них с белыми лапками, почти ручные. В объявлениях были также новости с заголовками высотой в 1,8 дюйма. Рекорд почти побит. Похоронная процессия за гробом капитана Фактри, которого хоронили на прошлой неделе, состояла из 75 автомобилей. Это самая длинная процессия с 1904 года, когда было 52 кабриолета и 37 экипажей во время похорон Ифраима Гудвинтера. Свадебный ливень Мисс Дорин Мэйфус была удостоена чести попасть под ливень прошлый четверг. Играли в игры и вручались призы. Новобрачная открыла 24 подарка. Среди закусок и напитков были колбаски, сандвичи с перцем и конфеты в вампе Посреди шума и гамма, каждый читал свое объявление вслух, управляющий пресс-клубом подошел тихонько к главному столу и прошептал на ухо хозяину обеда. «Квилл, международный звонок в моем офисе!» Прежде чем поспешить к телефону, Квилл прокричал. «Спасибо всем, что пришли! Бар открыт!» Он отсутствовал достаточно долго. Столько, сколько нужно для того, чтобы сделать несколько телефонных звонков. А когда вернулся, вытащил джуниора и толпы редакторов и репортеров. — Пора в дорогу, джуниор. Мы возвращаемся. С гостиницы я все уладил. — Арчи, попрощайся со всеми за нас, хорошо? — Непредвиденный случай. Пошли, джуниор. — Что? Что? — быстро и немнонятно бормотал джуниор. — Скажу позже. — Моя сумка. Да забудь ты о ней. Квиллер потянул молодого человека вниз по лестнице и втолкнул его в такси, которое ожидало у обочины с включенным мотором. «Отель Стилтон за двойную цену!» – прокричал он водителю, как только такси рванулось вперед. «Ого!» – только и сказал Джуниор. «Как быстро ты сможешь уложить свои вещи, малыш! У нас всего семь минут на то, чтобы собраться, расплатиться и погрузиться в вертолет на крыше отеля». До тех пор, пока они не оказались в полицейском вертолете, у Квиллера не было времени для объяснений. «Срочный телефонный звонок из Пикакса!» – прокричал он. «Идет большой!» «Приготовься прыгать! Самолет держит наготове Когда, наконец, они пристегнули ремни в реактивном самолете, Джуниор спросил. «Как это ты все устроил, Квилл? Прежде мне никогда не доводилось садиться в вертолет с крыши!» «Нет проблем, если ты работал в прибое», — объяснил Квиллер. «Или сотрудничал с бюро по убийствам и корпел в фонде полицейских вдов. Прошу прощения за то, что расстроил наши планы». «Да все в порядке. Не стоит переживать из-за какой-то ерунды». Мы должны быстренько сесть в Чикаго, чтобы успеть на пригородный из Миннеаполиса. На наше счастье такая возможность есть. Весь остаток полета киллер в основном молчал, но Джуниор не мог остановиться. Все были великолепны. Спортивные обозреватели обещали приглашать меня в комментаторскую кабину всякий раз, когда я буду в городе. А ответственный за колонку мышиная возня собирается отметить пустячок во вторник. Мистер Бейт сказал, что я мог бы получить у него работу в любое время, как только уеду из Пикокса. Филлер воздержался от комментариев. «Он знал, чего стоит обещание мистера Бейтса, главного редактора. Этот человек обладал короткой памятью». Джуниор продолжал болтать. «При слишком много женщин. За конторками, в отделе общего назначения. Ты не знаешь ржеволосую особу, фотографа в зеленых чулках?» Филлер отрицательно покачал головой. «Она новенькая пришла уже после меня», — сказал он. «Она фотокорреспондентка, постоянно сотрудничает с местными журналами». Весной она могла бы приехать в мускаунти и сделать фоторепортаж о заброшенном руднике. Неплохо, да? Неплохо, задумчиво повторил Квиллер. Он оставался задумчивым тогда, когда после полуночи они сели в небольшой самолет. Заняв место возле окна, он повернулся к Джуниору и тут увидел напротив человека, листавшего толстый журнал. Он не читает, Квиллер задумался, он слушает. И он не здешний, никто в мускаунти не отличается подобной невозмутимостью. В здании аэропорта, наконец, незнакомец подошел к стойке, чтобы взять на прокат машину. «Джуниор», — пробормотал Квиллер, — «кто этот малый в черном плаще?» «Никогда раньше его не видел», — сказал Джуниор. «Похож на моряка». «Нет, он не моряк», — подумал Квиллер. «Что-то странное в его походке и в том, как он оценивает окружающее». В Пикокс они прибыли на рассвете. Джуниор, наконец, пришел в себя и заметил, что Квиллер непривычно тих и задумчив. «Что-то не в порядке дома, Квилл. Ты сказал, это был непредвиденный случай». «Мой мальчик, случилось нечто ужасное. Твоя мать позвонила моей экономке, а та связалась с пресс-клубом. Тебя разыскивают». «Никакого урагана нет. Я сказал тебе неправду». Квиллер свернул направо. «Эй, куда мы едем? Ты же не собираешься высадить меня у фермы?» – заволновался Джуниор. «Мы едем в больницу. Произошел несчастный случай». «Автокатастрофа!» «Отец!» — закричал Джуниор. «Что-то серьезное?» «Да». «Твоя мать ждет в больнице». «Мне трудно, Джуниор, но я должен сказать...» «В общем, твой отец умер мгновенно». Это случилось на старом дощатом мосту. Они подъехали к боковому входу в больницу. Джуниор выскочил из машины без единого слова и бросился к зданию».